22 ноября ночью. Сегодня был день, чреватый последствиями, хорошими или дурными, это я узнаю завтра. Хочу записать все, что случилось. Было около десяти часов, когда я перестал писать и отложил перо. Настроение мое переменилось, и я чувствовал, что писать мне больше не хочется. Я подошел к окну, Стал смотреть на мокрые крыши, на мостовые, на которых стояли целые лужи воды. Все это имело безнадежный вид. Мне пришел на ум мой обед в одиночестве, я невольно вздохнул. Я полагаю, что не в моих привычках поддаваться настроению. Однако бывают минуты, когда жизнь кажется тяжелее, чем прежде. Вдруг за темной колокольней церкви святой Гертруды небо сразу изменило свой цвет. Сначала я подумал, что зрение обманывает меня. Но нет. Сквозь тонкую сетку дождя сначала показался клочок бледно-голубого неба, затем мягкий голубой цвет сменился серым. Через минуту облака прошли, и на этом месте явилось ярко-голубое пятно, быстро расширявшиеся все больше и больше. Через полчаса с того места, где я стоял, не видно было уже ни одного облака. Только колокольня святой Гертруды продолжала темнеть на ярком фоне небес, но и на ней, на ее южной стороне, явились темные золотые пятна, сотканные лучами солнца, а крыша и карниз блистали серебром по всему контуру. Я открыл окно и глубоко вздохнул. Воздух был холодный, но чистый, словно он пришел откуда-то издалека, и дыхание города еще не успело загрязнить его. Мне не хотелось оставаться дома в такой день. Год подходил к концу. Я подошел опять к своему столу, и быстро написал несколько строк Вейрону и его дочери, а также мадемуазель де Бриголь, приглашая их на прогулку за город и предоставляя своих лошадей в их распоряжение. Мне говорили, что обе дамы умеют хорошо ездить верхом, хотя Вейрон по понятным причинам и не держал собственных лошадей. Мы предполагали доехать до старинной башни, которая находится на востоке от города и до которой будет около часа езды. Донна Изабелла никогда не была здесь, хотя это и странно. Может быть, потому что дороги были не особенно безопасны. Мои люди привыкли делать все быстро, и когда был получен ответ, все было готово. Я вскочил в седло и поехал навстречу своим гостям. Донна Марион не могла ехать с нами. Ее мать чувствовала себя нехорошо, и ей не хотелось оставлять ее. Таким образом, нас было трое и, кроме того, двенадцать всадников, которым я приказал сопровождать нас и ехать за нами на некотором расстоянии. Время было военное, и дорога шла через лес почти на целую милю. Донна Изабелла была очень красива в ее темной амазонке и шляпе с широкими полями. Когда я подсаживал ее в седло, я заметил, что у нее очень стройная нога. Верный признак благородной испанской крови. Она очень мило поблагодарила меня за приглашение. Ее манера обращаться со мной значительно изменилась с тех пор, как я просил ее отца помочь мне составить список еретиков. Произошло ли это от того, что она стала бояться меня, Мне как-то не хотелось верить этому, или, может быть, она перестала не доверять мне. Она ездила очень хорошо, хотя и говорила, что ее кузина лучшая наездница. Я могу себе представить, что рука Донны Марион была бы крепче и ровнее, Во всем, что она делает, заметна какая-то величавая сила, ясная и твердая определенность, которая составляет полную противоположность нервной грации Донны Изабеллы и ее настроению, меняющемуся, как облака на небе. Но временами в ее манерах было что-то неожиданное, порывистое, и это составляет главную ее прелесть». Помимо этого внешнего различия, я думаю, что они должны составлять контрасты в любви и в ненависти. Ехать было очень весело. Она держалась или рядом со мной, или чуть-чуть впереди. И ее красивая фигура плавно покачивалась при каждом движении лошади. Я был очень доволен, что последовал минутной прихоти. Сам поехал и ее заставил проехаться. Мы ехали довольно быстро. Было прохладно. Деревья были уже без листьев, а почва пропитана дождем. Но небо было светлое, ярко сияло в противоположной земле. Мы скоро доехали до башни, и я стал играть как мог роль хозяина, хотя и не мог предложить моим гостям такой роскоши, какой нельзя было найти у них за столом. Мой старый херес... Вызвал румянец у Донны Изабеллы, и когда мы поехали обратно, она вдруг вскрикнула. Хотите держать пари, что я обгоню вас вот до тех деревьев? Согласен, отвечал я, и мы поскакали. Мы неслись как ветер. И отец, не спеша, ехал за нами и улыбался. Я лошадь не могла сравняться с моей. Как не быстро она неслась, но все же у меня была чистокровная арабская, которую я привез с собой из Испании, которая уже дважды спасла мне жизнь. Я несся впереди нее почти до самой цели, но потом приостановил лошадь, давая ей возможность одержать надо мной победу. Но это не укрылось от нее. «Я проиграла», — вскричала она, как только мы пустили лошадей более медленным аллером. «Вы дали мне выиграть, парень». Я отлично вижу это. Это нехорошо. Мало вы меня знаете, если вы думаете, что такая победа может доставить мне удовольствие. Ну, вы не могли выиграть в паре, Донна Изабелла. Ваша лошадь, животное благородное, иначе я не мог бы предложить ее для вас, но она не может состязаться с моей, которая испытана в боях и при случае может спасти жизнь человеку. Я только проявил обычную вежливость, как и подобает кавалеру. Это опять ваши испанские церемонии, сеньор. Но ведь мы в Голландии, в стране простых манер и простых откровенных людей вроде меня. Я, вероятно, то и дело задеваю вас своей грубостью. Ваша улыбка искупает все это. Мои апартаменты в городском доме без нее кажутся мне пустыми. Что вам в моей улыбке, сеньор? Она красит вас. Если бы я не видел ее несколько дней подряд, мне то не хватало бы. Разве я красива только тогда, когда улыбаюсь? Вот скудный комплимент. Нет, вы всегда прекрасны, но еще прекраснее, когда вы улыбаетесь. И тогда я знаю, что у вас веселые мысли. Поэтому ради вас и самого себя Буду надеяться на то, что впредь эта улыбка будет чаще. Последний раз, когда я вас видел, вы были что-то серьезным. Не такое время, чтобы радоваться, вы тоже улыбаетесь редко. Для меня не нужно в такой степени, как вам, дана Изабелла. Да и время не такое, как вы изволили сказать. Надеюсь, вы не рассчитываете, что на комплимент я буду отвечать тоже комплиментом? Спросила она лукаво. Нет. Я всегда стараюсь, чтобы обо мне судили по моим делам, а не по моему лицу. И что же вы скажете о таком способе? Да ничего особенного. Впрочем, на меня, может быть, трудно угодить. Я всегда желал чего-нибудь большего, чего-нибудь такого, что даже кажется невозможным. И однако я смог. Мы медленно ехали по дороге через лес, о котором я говорил. Теплый отблеск ясного неба лежал на наших лицах. На одной из веток, под которой мы проезжали, висел пук золотисто-желтых листьев, которые Буря забыла сорвать и унести. Рукой до них нельзя было достать. Последние листочки этого года. Как они красивы. Как мне хотелось бы их иметь. Вы все желали чего-нибудь невозможного. Вот для вас задача. Фу. Вы забыли о моей шпаге, Донна Изабелла. Она раз или два уже добывала для меня то, что казалось невозможным. И, приподнявшись на стременах, Я отрубил маленький сучок, который, падая, закрутился в воздухе. Она бросила по воде и вытянула руки, чтобы его схватить, но ее лошадь, испуганная внезапным ее движением или, может быть, падением сучка, вдруг рванулась и сбросила бы ее, если бы я быстро не подхватил ее. Я ехал очень близко от нее, дорога была узкая, и потянул к себе ее лошадь. Та, еще более испугавшись этого, пустилась по дороге, все более и более забрасываясь. Все это случилось в одно мгновение. Она тихо вскрикнула и наполовину свисла с седла, так что я должен был поддержать ее. Моя левая рука очутилась как раз против ее сердца, и я слышал, как быстро она билась. И вдруг меня опять охватило безумное желание, которое я раз уже испытал... Когда она чуть было не упала на улице, я подхватил ее на руки. На этот раз я не мог преодолеть себя. Я нагнулся и поцеловал ее в губы. Через минуту я опомнился и дал бы много, чтобы этого не случилось. Несмотря на все благоприятные обстоятельства, я в конце концов не знал, приспело ли для этого время, но было уже поздно. Второй раз в жизни моя горячая кровь увлекла меня слишком далеко к худу или добру. Это я узнаю завтра утром. Она покраснела до корней волос. Но не освободившись от своей неудобной позы, она не могла сказать ни слова. Почти в ту же минуту я услышал голос Вандервейрена, спрашивавшего, что случилось. «Не беспокойтесь», — отвечал я. Лошадь Донны Изабеллы испугалась и подхватила. Если бы я не поддержал Донну Изабеллу, она могла бы упасть. Я был бы очень благодарен вам, если бы вы сошли с лошади и помогли мне поставить ее на землю. Я надеюсь, что дело обойдется одним испугом. Он исполнил то, что я ему говорил, и через секунду она уже стояла на дороге. Румянец сошел с ее лица, и оно было бледно. «Не ушиблась ли ты?» — спросил ее отец. «Благодаря Дона Хаима, потеряя он присутствие духа, ты бы сильно ушиблась, а, может быть, с тобой было бы что-нибудь и похуже?» Дона Изабелла молчала. «Меня не за что благодарить», — быстро вмешался я. «Я не думаю, чтобы в данном случае была какая-нибудь особенная опасность. Если вы останетесь при вашей дочери, я поеду впереди, чтобы поймать ее лошадь». Я нашел ее неподалеку, возле дороги. Не без хлопот удалось мне схватить ее за узцы и привезти обратно. Потом я помог Доне Изабелле снова сесть в седло, пока мою лошадь держал один из конвойных, прискакавших на мой зов. Я старался поймать ее взгляд в то время, как она садилась в седло, но она упорно не смотрела на меня. Маленькая ветка, благодаря которой случилось все это происшествие, лежала в печальном забвении возле дороги. Дона Изабелла даже не взглянула на нее. Я поднял ее и тщательно прикрепил у себя на седле. Потом я сел на лошадь, и мы снова двинулись. День уже угасал, и мы ехали быстро и молча. Свет на западной стороне превратился в узкую красноватую полоску на горизонте. Предметы, стоявшие по другую сторону дороги, потеряли свой цвет и выделялись темными силуэтами. Был уже вечер, когда копыта наших лошадей... Застучали по неровные мостовой города. Я простился с Вандер-Вейреном и его дочерью у их дома. Поблагодарил их за участие в прогулке. Еще раз я старался поймать взгляд Донны Изабеллы, но напрасно. Я еще раз поставил ставку на счастье. Последнюю ставку. Мне было почти 38 лет. Невероятно, чтобы я мог влюбиться еще раз. Но хорошо или плохо, а брошен. Что мне выпало на долю, узнаю завтра.